Египетские ночи. Повесть. 1835 год. Опубликована в 1837 году. Импровизатор безымянный персонаж незавершённой Пушкинской повести О людях искусства. Сложно связан с образами художников, музыкантов в прозе русского романтизма, прежде всего Одоевского. Последний квартет Бетховена, 1830-й, импровизатор, 1833-й, Себастьян Бах, 1835-й годы. Образ отдаленно перекликается с трагическими типами художников у Полевого, живописец, 1835-й год, и Гоголя, портрет, 1835-й год, в свою очередь пронизанный цитатами из Пушкина. Прежде чем создать своего импровизатора, Пушкин как бы провёл репетицию в ряде завершённых повестей. Повести из римской жизни 1832-35 годы. И особенно мы проводили вечер на даче 1835 год, где в прозаический текст вкраплены стихотворные фрагменты о Клеопатре, приписанные знакомцу рассказчика Алексей Иванович.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 достаточно, чтобы они совместно противопоставили себя свету миру среди. Недаром автор обоим придаёт свои собственные черты внешности и поведений. Импровизатор встречается с царским трижды. Сначала в кабинете последнем. Тут следует описание внешности неаполитанца. Ему около 30 лет. Смуглое лицо, бледный лоб, чёрный кудрявый волос, чёрные сверкающие глаза, орлиный нос, густая борода. на роскошно изысканном фоне аристократического кабинета чарского заметны потёртости даже безвкусии импровизатора его чёрный поношенный фрак летние панталоны фальшивый алмаз под исстёртым галстком естественно аристократа чарского возмущает просьба оказать дружеское вспоможение своему собрату какое может быть братство если их разделяет пропасть но узнав что перед ним импровизатор Александр меняет отношение к демократу. Вторая встреча зеркально повторяет первую. Место кабинета 35-й номер нечистого трактира. Импровизатор в роли хозяина. Следует пробная импровизация на задней Чарским, а через него Пушкиным, который передал импровизатору многие из своих лирических набросков конца 1820-30 годов тему. Поэт сам избирает предметы своих песен. Тот, поэй, не имеет право управлять его вдохновением. Тема провокационна. Импровизатор блестяще выходит из положения. Теперь его восклицание «Вы поэт так же, как и я!» А что ни говори, поэты славные ребята, в котором слышится явно отголосок реплики Моцарта из «Маленьких трагедий». Не смущает собеседника. Обгновенное падение с высот поэзии под лавку конторщика, переход к меркантильным расчетам, хоть и неприятный, но уже вызовет сочувствие и понимание. Третье свидание происходит в новом пространстве. Это зал о книге Н, переделанный под сцену. Здесь читатель видит импровизатора в театральных одеждах заезжий офигляр. Снова парафраз из Моцарта и Сальери. Так Сальери презрительно называется скрипаче, игрой которого восхищается Моцарт. Как только герой предстаёт перед публикой, одежды перестают казаться царскому неуместными. Это главный Эпизод повести непосредственно связан с темой пробной импровизации в трактиль. Поначалу, прики ей, толпа предлагает по эту тему для писин: "Семья Ченчи", "Последний день Помпеи", "Клеопатра и её любовники", "Весна, видимо, из темницы", "Триумф Тасса". Некоторые из них так или иначе связаны с пушкинской современностью. Знаменитая картина Брюллова "Последний день Помпеи" была впервые выставлена в 1834 году. А в трагическом триумфе Тасса писали Батюшков и Евгений Пошлости кукольник. А в Весне, видимо, из темницы, многие иронически поэты, включая раннего Пушкина, на жребии падыт на тему Клеопатры, предложенную поэтам царским и взятую им у малоизвестного римского автора Аврелия Виктора. Пушкин почерпнул сюжеты из сведения об Аврелии в Эмильрусу. Получается, что не толпа поэтов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 Осажав руки на груди крестом, это не просто театральный жест, но знак поэтического священнодействия. И тут вместе с этой алянсом из пространства гостиной читатель перемещается в пространство египетского дворца, где Клеопатра предлагает влюблённому в неё купить ночь любви ценой его смерти. Это эпоха блестящего заката эллинистического мира. А вслед за тем читатель попадает в вечное пространство поэзии.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 Обращ Шарского, чья старинной фамилии одновременно указывает на аристократизм героя и на чары стихотворства. Задан традиции светской повести. И две главные задачи героя избавиться от сомнительной репутации стихотворца. Поэта, как пишут в журналах, сочинителя, как говорят лакейски. Креной петербуржец, хлостяк, не достигший 30 лет, он получил имение от дяди и не служит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 И мы начинаем с этой итальянской темы из второстепенного римского писателя Оврелия Виктора, известной лишь в знатках эллинизма. Эта тема позволяет импровизатору создать шедевр о Клеопатре и её любовниках, которых купит ночь любви ценою смерти.